Пощупать легенду удалось только через 6 часов. Махена блуждающего Шерлока не собиралась притормаживать ради такой букашки, как Леонардо. Замедление без веской причины — вообще неблагодарное дело, когда идёшь на ионных движках. Поэтому пришлось нам хорошенько разогнаться, чтобы догнать работодателя. Но перед этим я достаточно бесцеремонно поинтересовался, появится ли у нас возможность приобрести на борту Шерлока картриджи с порошковой топливной смесью по приемлемой цене. Без какого-либо промедления гигант ответил, что с радостью компенсирует нам весь затраченный на маневр сближения объема топлива, причем совершенно бесплатно, и добавил, что высылает навстречу маневровый буксир, который обеспечит безопасную парковку во внутреннем гостевом доке. Через 6 часов. «Я успел пробежаться по кораблю, исправляя мелкие оплошности, проиграть Вафамычу пару партий в шахматы, поспать два часа, немного пострелять, полностью израсходовав свой отведённый для тренировок запас игл. Остаток времени я провёл в тренировке, после чего тщательно привёл себя в порядок, надел самый новый комбинезон, побрился, пригладил ладонью ёжик волос, спрыснулся одним из трофейных одеколонов». «К моменту, когда я натянул на себя рабочую сбрую и вооружился, нас уже подхватил присланный буксир, лязгнув по корпусу магнитными захватами и потащив к медленно раскрывающейся в огромном корпусе Шерлока щели».